Ну, анкетах, а, я не знаю, что там у меня там должно было отображаться. Остаётся такие, мой телефон онлайн, телефон Игнат, они должны быть не просто здоровыми молодыми людьми, а людьми с безупречным здоровьем. Это мне понятно. Этот момент мы отобразили в двухсторонних договорах, так что все будут в курсе, на какие жертвы они идут. Студия объёмного звука Eagle Sound совместно со студией Fabula Nova представляет аудиосериал год 2 3 может вообще это всё продлиться пару месяцев по сценарию Игоря Орлова Пирамида Нет, нет, никто не знает, сколько времени продлится эксперимент В ролях Когда я отправляю этот вопрос от Карины Анна Мы не закладывали в проект конечную дату, это бессмысленно Ольга Науменко Ой, извини, пожалуйста, у меня вторая линия, я перезвоню Хорошо Профессор Кольцов Да, Жак, слушаю тебя Станислав Стрелков Добрый день, Анна Мы начали опросы А также Начали его на час раньше, чем планировали Анна Пыльнова Да и во сколько подъедешь? Пробки жуткие, я пешком добираюсь Еще один перекресток, и я буду возле офиса Илья Воеводин Да-да, я слышу, ты мимо рынка проходишь И другие Ну, собственно, я скоро уже на первичный осмотр пойду Ну, если ты уже близко, то возможно, успеем вместе выпить по чашке кофе. Ну ты как? Насчёт кофе хорошая мысль. Потому что я уже почти захожу в здание офиса. Серия 1. Знакомство. Ты сейчас ещё не готов. Там ко вторнику, да. Ну и всё. Доброе утро, Анна Михайловна. Хорошего дня. Да-да, спасибо, и вам тоже. Жак, вот ещё кто. Да -да, Скажи, А, хотя, ладно, спрошу у себя через пару минут. Готовь кофе, я уже поднимаюсь. Отлично. Жду тебя. Шестьдесят третий, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Екатерина Дюжева. По отцу Игоревна. Двадцать пять лет. Расскажите о себе. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Мы понимаем, что ответы на камеру это не просто, но уверяем вас, что дальше этой комнаты это видео никуда не уйдёт. Родилась под Питером. Маму училка в школе отец нас бросил. Хм, когда я ещё под стол пешком ходила. В общем, мамина дочка. Но вроде с головой дружу и на жизнь не жалуюсь. Я задам вам несколько вопросов. Отвечайте спокойно, по возможности быстро и без дополнительных обращений ко мне. Окей. Вы принимали добровольно решение на участие в эксперименте? Да. Странно бы было, если бы меня сюда силой затащили. Ваши сильные и слабые стороны? Настырная, наблюдательная, умная, терпеливая. Ненавижу ложь, лицемерие и трусость. И когда холодно. Как вы относитесь к одиночеству? У каждого должно быть своё одиночество, где он может побыть один. Это нормально. Ваша роль в этом мире. Ну и вопросики у вас. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Хочу сделать мир добрее. Устраивает? Мне лично всё равно. А как ваш ответ? Да, устраивает. Итак, продолжим. Вы способны иметь детей? Да. Вы согласны на рождение ребёнка? Согласна. Вы делали аборты? Нет. Вы умеете плавать? Далеко не уплыву, если вы об этом. Если вы окажетесь одна в застрявшем лифте, ваши действия? Постараюсь вызвать лифтёра. Если связи с ним не будет, то буду предпринимать попытки выбраться на крышу лифта. Как долго вы сможете пробыть без пищи? Было уже такое в моей жизни. Убегала из дома. Но находила себе питание в любом случае. А так не знаю. 3 дня. Может, чуть больше. Как долго вы сможете пробыть в полной темноте? Ненавижу темноту. Долго не смогу, наверное. Вы верующий человек? Верите в Бога? Нет, не верю. Верю только в себя и в свои силы. Я покажу вам три таблички с разными словами. Выберите то, которое вам ближе. Свобода. Если вы встретили мужчину, женщину, свои мечты, ваши действия. Так мужчину или женщину? Или это всё равно? Как вам будет угодно. В этой жизни всё возможно. Зачем себе в чём-то отказывать? Как бы вы хотели умереть? Я не хочу умирать. Какое число лишнее на этой картинке? 365. Вы не принимали пищу больше 3 дней. Случайно увидели сумочку с продуктами, оставленную кем-то в ваши действия. Если вопрос выживания, то содержимое этой сумочки станет моим. Вы очень голодны. Нашли немного мелочи на хот-дог, и в этот момент к вам подбежала бродячая собака и стала выпрашивать еду. Что вы сделаете? Поделюсь животным хот-догом. Вам предлагают большие деньги за то, чтобы оклеветать кого-то. Ваши действия? Если этот кто-то мудак, простите за звонкое слово, то и за мной греха не будет. На что вы готовы ради достижения цели? Сразу предупреждаю, свои органы никому не завещаю. А в остальном, если это о вашем проекте, то на всё. Если у вас пропала вещь, о которой вы забыли и долго ей не интересовались, но вдруг она вам понадобилась, будете её искать? Да, сделаю пару попыток её найти. Если нет, так нет. У вас пропал ребёнок. Вы сами по какой-то причине забыли его в магазине. Нет, нет. Со мной это невозможно. Что вы видите на этой картинке? Э, если не присматриваться, то скорее всего либо треугольник, либо какая-то геометрическая фигура. Идеальный человек. Назовите три основных отличия его от других. Коммуникабельность, ум и его физическое состояние. Назовите синоним к слову деньги. Свобода. Какую музыку вы слушаете, когда находитесь в одиночестве? Разную. Скорее грустную, под которую можно подумать или же расслабиться. Ваше отношение к курению, алкоголю и наркотикам. Иногда могу покурить, но спокойно обхожусь без сигареты. Но если с алкоголем, то да, сигареты это хорошо. Наркотики нет. не пробовала. Добрый день, Стас. Ой. Анна Михайловна, здравствуйте. Извините, не ожидала вас увидеть. Ничего, ничего, продолжайте. Я так по пути зашла. Понятно. Может быть, что-то конкретное интересует или сами хотите пообщаться с кандидатами? Нет, нет, зачем это лишнее. Каждый выполняет свою работу, хотя хотя возможно, Нет. Чуть-чуть позднее я к вам зайду. Я никого. Да-да, конечно, а просто только начался, сегодня первый день. Да-да, я уже в курсе. Скажи, а сколько всего записалась на собеседование? Ой, этот вопрос лучше вам задать профессору Кольцову. Все заявки у него. Ага, ну что ж, не буду отвлекать. Хорошего дня. И вам тоже, Анна Михайловна. Наконец-то добралась Еще раз доброе утро, Привет, Жаль Привет, Анна Да, пробки на дорогах города Это, увы, бич нашего времени Так и есть Еще и жара под сорок Душно И безумно хочется поближе к океану Но это уже скоро Во всяком случае Я пока не вижу никаких причин Переносить сроки начала проекта Это радует Вот твой кофе, прошу Как мило. Ну, спасибо большое. Как твои выходные? Мм. У меня международный заказ на 1 млрд долларов акций. Выходные? Да как обычно. Стандартно и без лишних эмоций. Голова забита всякой всячиной, не до отдыха. Ну, нельзя себя так мучить. Ты нам нужна в полном здравии и с хорошими эмоциями. Может, могла бы себе позволить и расслабиться? Два часа на твоем самолете, и ты уже на отдыхе. Успеем, еще успеем, мой друг. А сейчас давай поговорим о работе. Что по кандидатам, сколько их? Так-с, вот, смотри. Всего у нас около 50 заявок. Ого, много. Да, я тоже так считаю. Так вот, по предварительному опросу листу и анкетам, думаю... Около 15 человек сразу нет. А причина? Ложные данные и даже подмена документов. Да, это абсолютно недопустимо. Да? И осталось около 30, которые, собственно, и будут проходить тест или его уже начали. Да, я заходила к наблюдателю, видела девушку отвечающую на наши вопросы. Да, где-то 2 1/2 часа опрос уже идёт. Как думаешь, мы всё предусмотрели? В смысле, ты о вопросах? Да. Их больше ста, если считать вместе с вопросами о здоровье. Ну, конечно, все просчитать невозможно, но то, что есть, даст нам полную картину о кандидате. Так что причин волноваться не вижу. Ясно. Сколько дней понадобится для опроса всех, кто подал заявку? Ну, если по пять-шесть человек в день вместе с медосмотром, то в начале следующей недели у нас будет... Семь-восемь человек, ну, из которых ты выберешь нужных себе троих Да, и, к сожалению, только троих Возможности разместить даже четвертого кандидата у нас нет Да, мы и так до минимума сократили персонал Хотя, на мой взгляд, этого вполне достаточно И все очень верно Жак, я никак не могу определиться Два плюс одна или две плюс один? Именно. И это немного меня бесит. Скажу честно, я тоже много думал над этим. Это, знаешь, всё же я склоняюсь к двум девушкам и одному молодому человеку. Аргументируй. Цель. Шансов на положительный исход с двумя девушками в два раза больше. Да, это так, и надеюсь, ты прав. А, кстати, ты определилась с помощниками? Мы вроде и решили, что их будет двое. Ты знаешь, я не хочу менять команду. Первый это Соломин, второй Зотов. Игнат и Стас более чем профессиональные. Тем более это мои ученики, и я за них ручаюсь. Так, два наблюдателя у нас есть. Медпомощь, если что, я смогу оказать. И даже роды принять. Жак, не беги впереди паровоза. Это я к тому, что это я могу, не более. Так. Теперь нужен радист по совместительству электрик и с знанием основ пожарного дела, желательно крупного сложения. На всякий случай. Ну, если что, вдруг. Давай ты этим вопросом займёшься. За одной и поварой найди, исходя из запросов будущих постояльцев на объекте. Сложная задача, но по силам. Слушаю. Извините, если не вовремя, но несколько кандидатов ожидают медосмотр. Профессор Кольцов с вами? Ой, совсем забыл. Анна, прошу прощения, но мне нужно бежать. Да-да, занимайся своими делами. А я пока полистаю анкеты. Все анкеты на журнальном столике. Отлично. Этим и займусь. Новые серии. Слушайте только на fabula-nova.ru. book okay.